Сидя друг против друга за стаканами мальвазии, ибо Рената, отказываясь от пищи, пила вину охотно, проводили чуть не напролет ночи. Снова Рената решилась говорить со мною о графе Генрихе, рассказывая мне все новые и новые подробности об нем, описывая его глаза и брови, и волосы, и тело, повторяя его слова, какие ей запомнились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 Ответь, Рупрехт, любишь ли ты меня больше спасения своей души?